Протеерей Александр Шмеман. Исторический путь православия. Составитель. Вступительная статья Яковлева. Серия. Русь православная. Москва. Книжный клуб. Книговек. 2010 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Исторический путь православия Предисловие Глава 1. Начало церкви Глава 2. Церковь гонимая Глава 3. Победа христианства Глава 4. Эпоха вселенских соборов Глава 5. Византия Глава 6. Темные века Глава 7. Русское православие послесловие, беседы. Человек. Коллизия объяснений, духовное существо, источник и тайна, душа, совесть, христианство и личность, внутренний человек, вечная детскость, последний враг, свобода, закон братства труд гимн женщине падая и вновь поднимаясь религиозный опыт откуда берется вера попытка осмыслить встречая рождество переживая пасху свидетельство конец содержание